Нужна помощь, Иван Сергеевич. Свои проблемы ты знаешь, я решаю сам, но в последнее время наметился ряд оперативных неудач управления, и списывать их на неопытных сотрудников я не могу. Кто-то в моём аппарате работает на купол, закончил панов Медведькин, ну. Купол, они называли структуру, в которой срослись мафия и государственные институты от милиции и прокуратуры до среднего и высшего звена управленческих кадров правительства. Тогда у нас две на пасти, как у классика. Медведь смотрел, не понимая, и Панов добавил: "По Гиляровскому в России две на пасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти. Наша же с тобой на пасти купол и стоп-крим". Да, чистилище, пожалуй, тоже можно отнести к напастям. Хотя оно, похоже, и замахивается на купол. Их в нашу бригаду цены бы управлению не было. Ты сам в это не веришь, Михаил Юрич? Стоп, крем не опирается на такие организации, как прокуратура и суд. Именно поэтому он так эффективен. Так что за проблема привела тебя в мою обитель? Мне нужен независимый агент высокого класса типа Супер или Волкадов, чтобы выяснить, кто работает на Купол. Панов не спрашивал, а утверждал. Специалистов такого класса мало у меня, они, конечно, есть, почти в каждом подразделении, но все задействованы. Так я и думал, но помочь можешь только ты. Если же нет, буду думать дальше. Медведь поднялся. Извини, время не в обрез. Погоди. Панов тоже встал и оказался на голову выше собеседника. Закуришь? Медведь отказался, и директор Федеральной контрразведки в отлично сшитом костюме в серую полоску прошёлся по кабинету, закурив эмердженси. Кого-нибудь из СМЕРШа, знаешь? СМЕРШ. Смерть шпионам. Подразделение военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны. СМЕРШ? Ты имеешь в виду военную контрразведку? Начальник губо оживился. Только Ивакина, да и то знакомство шапочное. У Ивакина есть спецы не хуже наших, только вряд ли они перегружены работой. Борю Ивакина я знаю с пеленок. В СМЕРШ он пришел недавно, но уже поднялся до замначальника. Но с какой стати он станет рисковать своим агентом? Панов ответил мне сразу. «Во-первых, чтобы ты знал, он мой зять. Во-вторых, его начальник, дикой Валя, бывший мой подчиненный. А в-третьих, мы начинаем сотрудничество в расследовании утечки новейшего стрелкового вооружения из арсенала». И я ничего не слышал. Впрочем, военка нас никогда не баловала свежей информацией. Медведь протянул руку директору ФСК. Тот, пожалуй, с понимающей усмешкой. Только придется тебе, дорогой Михаил Юрьевич, ставить задачу агенту лично. Такие кадры засвечивать нельзя. Ну, это-то я знаю. До встречи, Иван Сергеевич. Буду держать тебя в курсе событий. В конце концов, Бог даст, выйдем и на чистилище, и на ад, то бишь купол. Генерал удалился. Директор контрразведки долго смотрел на закрывшуюся дверь, и по лицу его бродили тени. Полковник Борис Иванович Вакин был похож на Киннинга и обликом, и характером. Контрразведки Министерства обороны, которую за глаза все называли Смерж-2. Он был вторым человеком после начальника ВКР Дикова, от которого в слаженной работе управления зависело многое, если не всё. Во всяком случае, именно он подбирал кадры для ВКР, хорошо зная контингент училищ спецназа и академии Генштаба, готовивших специалистов высокого класса. Выслушав просьбу Ивана Сергеевича Панова, директора Федеральной службы контрразведки, о теперь своего тесте, он не сказал ни да, ни нет, пообещав подумать, хотя решение принял сразу. По-нову он уважал как за профессионализм, так и за человеческие качества, но не знал, согласится ли работать на губо тот, кого он наметил для проведения своей операции, и уже вызвал в Москву. Агенты этого класса обычно действовали индивидуально и не всегда соглашались участвовать в операции, если не считали ее заслуживающей внимания. Зато привлечение любого из них почти стопроцентно гарантировало успеха. Обдумав идею и поново взвесив все за и против, Ивакин назначил на вечер аудиенцию прибывшему из Рязани агенту и отправился на доклад главконтре, как называли сотрудники ВКР своего начальника, генерала Дикова. Полковник в принципе мог обойти себе санкции начальника, но в данном случае не хотел действовать наобум без тщательного анализа предлагаемой игры. Генерал Дикой пришел на должность начальника военной контрразведки Министерства обороны с должности заместителя начальника штабов того же министерства, показав себя блестящим аналитиком и безупречным тактиком. Шел ему всего лишь 31 год, но его опыту и уму, а главное волевому характеру, могли позавидовать специалисты и вдвое старше его. Худой, нескладный, с узким лицом, на котором выделялись по-детски пухлые губы, Он выглядел настоящим интеллигентом, смущенным своими успехами на высоком посту. Но те, кто работал с ним раньше, знали его как великолепного бойца, мастера кунг-фу, способного постоять за себя, а также отличного стратега, обладающего даром предвидения. «Звонил Панов», — сказал Ивакин, усаживаясь по другую сторону генеральского стола, на котором стояли два дисплея оперативного компьютера и были аккуратно разложены бумаги, карандаши, дискеты, ручки. Просил помочь. Начальник СМЕРШа понял, о каком панове идёт речь, но лишь приподнял бровь, ожидая продолжения. Потом всё-таки спросил: "Что там у них? Уж не сработал ли стоп-крим?" Ивакин внимательно посмотрел в глаза Дикому. Порой ему казалось, что генерал читает его мысли. С одной стороны, да, чистильщики вышли на прокуратуру Нагатинской префектуры, а старший следователь Жаров, друг Рудакова, начальника главного следственного управления Генпрокуратуры. Но суть не в этом. Начальник губо просил помощи у поновом, подозревая, что к нему проникли глаза и уши купола. Полковник ввёл генерала в курс дела и выжидательно замолчал. Дикой не задал ни одного вопроса, внимательно выслушал заместителя, потом включил компьютер и набрал запрос на вход в сеть МВД. Через минуту пришёл ответ. Генерал прочитал его, вздёрнув бровь, откинулся в кресле, засунув ладони под мышки. Он сидел в одной рубашке, расстегнутой, без галстука, хотя в кабинете работал кондиционер и от окна тянуло прохладой. «Ужаров, ты рыльца в пушку, а? Иначе он обратился бы не к Рудакову, а к фискалам. Но почему Панов решил, что мы занимаемся не только узкопрофессиональными данными, связанными с военными объектами? Откуда ФСК знает, кто есть ху в Минобороны?» Ивакин почесал кончик носа. «Наверное, фискалы работают не хуже нас». Фискалы шутливое прозвище сотрудников ФСБ. Ответ хороший. И всё-таки Борис Иванович, вы решили им помочь. Почему? Ивакин неплохой психолог, не удивился прозорливости Дикова, но быстрота, с какой генерал схватывал суть проблемы, казалась просто мистической, потому что купол, как и стоп-крим, не остановится на достигнутом. Да им волю, так они доберутся и до руководства ФСБ, и до Минобороны, и до аппарата президента.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 Но голосующий за демократов Гегемон не понимает какая-то трагедия. И извините за сентенцию. Итак, что мы знаем о Куполе? Почти зеро информации. А очистилище? Столько же, если не меньше. Это организация типа «Инвизиблман» с мощной эшелонированной подстраховкой. Судя по почерку, дилетантов в ее рядах нет. Скорее всего, там работают бывшие спецы УВД, ФСК и внешней разведки. в качестве аналитиков, тактических руководителей, инструкторов, ну, а исполнителей профи рукопашного боя. Ивакин не знал, что повторил рассуждения генерального прокурора. Стратегическое же управление осуществляется теневым кабинетом, скажем, из пяти-семи человек, вхожих в высшие структуры государственной власти. Союз семи рыжих пробормотал генерал, скорчив виноватую мину. Шутка. Извините, что перебил. хуже всего, что чистильщики пользуются поддержкой масс, а это немаловажный психологический фактор. Им всегда помогут, несмотря на давление представителей закона, потому что создан прецедент: зло наказуемо и наказуемо неотвратимо, причём быстро, без судебной юридической волокиты. Конечно, деятельность стоп-крима раздута прессы, но в народе крепнет уверенность, что такие болезни, как разгул преступности и коррупции, лечатся только смертью. Валентин Анатольевич помолчал. «Иногда в это хочется верить и самому». Теперь замолчали оба. Ивакин с разрешения дикого закурил. «К сожалению, жизнь убеждает, что человека не переделаешь. Вряд ли агрессивность и эгоизм излечимы. Как волка не кормя, он все равно в лес смотрит. Существует мнение, что человек и мага, куколка, существа, которые из него в конце концов вылупятся. Существо изначально доброе и умное». И в это хотелось бы верить, слабо улыбнулся Валентин Анатольевич. Но к делу. Как вы собираетесь помогать медведю? Для операции утечка я вызвал ганфайтера-перехватчика. Ивакин помассажировал подбородок, смел в пепельнице окурок. Он 3 года находился на грунте. Класс абсолют. У нас несколько перехватчиков, но агентов класса абсолют я не знаю, а обязан по должности знать. Кого именно вы вызвали? Дикуй заметил, что Ивакин бросил взгляд на окна. Борис Иванович, я включил аппаратуру глушения ещё до вашего прихода, никакой лазерный сканер нас не прослушивает. Матвей Особлево, сказал наконец полковник без малейшего комплекса вины. Это мой резерв, но вы должны знать об абсолютников, они не подконтрольны. Мало того, что работников этого уровня практически невозможно убрать, их невозможно заставить работать под чьим бы то ни было руководством, они индивидуумы до мозга костей. Ну, это не главная наша беда. Я, кстати, хотел предложить вам ганфайтерный вариант по делу утечка. Но соблева не знаю, можно ли доверить ему оба задания сразу, и как вы сформулируете ему второе по стоп-криму и купол. Пока никак. Задание ему выдаст начальный губо медведь, которого мы с вами хорошо знаем, а тот наверняка захочет выйти на теневое руководство организации, выяснить их планы. Что будет дальше, не знает никто. Что касается Соболева, то он сейчас употребляет термины кэмпо Мугэй Мумэй. Для всех он охранник на рязанском радиозаводе. С виду не силач, а на самом деле барс. В совершенстве владеет русбоем, кэмпо, айкидо, мастер по сгобу. За 6 лет 14 успешных перехватов. Это еще до вашего прихода. Имя его, конечно, нигде не фигурирует. Мугэй Мумэй. Ни мастерства, ни имени. «Барс. Мастер по руссбою. Борьба в русском стиле». «Вы меня заинтриговали, Борис Иванович», — дикой покачал головой. Погрустнел. «Но не подставляем ли мы такого ценного спеца? Ему придется решать, что делать с полученными разведданными. В принципе, это еще не будет означать конец стоп-крима или купола. Возможности уйти в подполье у них хватает. А вот у чистилища меньше шансов». Они и так ходят по лезвию бритвы, стоит разок ошибиться, убрать невинного, скажем, и народ перестанет им верить, а вера – нравственная база любого института власти, и не только нравственная, но и политическая. Нечем станет оправдывать насилие. В наше время, по-моему, ни один институт не оглядывается на моральную сторону своей деятельностью. Все соревнуются в грубости и насилии, обеспечивая себе таким образом выживание. Генерал бросил взгляд на часы. «Вы философ, Борис Иванович. Не пугайтесь, это похвала. Я даю добро на ваш эксперимент. Еще кто-нибудь знает о вызове Соболева?» «Никто. О его существовании будут знать только трое. Я, вы, да медведь. Тогда давайте не рисковать и поручим утечку другому агенту». «И так уже следствие ведут другие следователи. А Соболев – перехватчик, ганфайтер. Как только виновность подозреваемых будет доказана, в операцию включится Соболев, чтобы выполнить чистый захват». Хотя, конечно, он проверит данные. Справится. Я хорошо его знаю. По утечке нам нужен гарантированный результат. Валентин Анатольевич стер с дисплея прежний текст и набрал код выдачи информации по делу утечки новейших образцов оружия со склада экспериментального завода «Арсенал». Что ж, это наша работа. Из-за нее спросят не с ФСК и ГУБО, а с нас. Давайте поработаем. Вы уверены, что к похищению причастен батальон «Щит»? Уверен. Однако особо его для того и вызвали, чтобы проверить это своими методами. Честно говоря, сомневаюсь, что это под силу одному человеку, каким бы он ни был суперм. Поживём и увидим.